Бабушка договаривается на берегу. Моя комната чем-то напоминала пещеру В каждом углу камни, камни, камни, на каждом свободном сантиметре каменные горки и пирамиды. Но все же человеческие детали тоже присутствовали: уютная тахта, письменный стул, книжные полки, и самое удивительное для бабушкиного дома на подоконнике красовались три цветочных горшка с живыми растениями. Я тут же плюхнулся на тахту. Немного на ней попрыгал, затем достал из сумки ноутбук. Аккуратно поставил его на стол. Классно. Место геймера оборудовано. После этого я отправился на кухню, где бабушка Петра сервировала стол тяжелыми тарелками и бокалами светлого и темно-зеленого цвета. «Тебе нравится мой сервис? поинтересовалась бабушка Петра. «Он необычный. Каменный». Я пожал плечами. Опять эти каменные темы. Но из вежливости ответил. «Нормально тарелочки смотрятся». Это оникс. Камень царей, ораторов, художников. Цари из него строили храмы, украшали им стены дворцов. Ораторы брали по несколько ониксовых камушков в рот, учились правильно говорить. А художники делали из него разные поделки. Украшения, посуду, жезлы, мечи. Наверное, бабушка заметила мое кислое лицо. Каменными темами меня и дома кормили достаточно. Теперь и здесь. Пытка. Петрунчик. «Давай договоримся на берегу», — предложила бабушка. «Каждый из нас живет как может». «Не понял», — опешил я. «А что тут понимать? Хочешь играть в свои игры? Играй. Я не стану препятствовать. А я не могу без каменных рассказов. Иной раз что-то у меня и вырвется про минералы. Согласен?» «Ты еще спрашиваешь, бабушка?» — воскликнул я. «Согласен, еще как!» «Отлично!» — обрадовалась она. «В знак нашей солидарности и понимания кое-что тебе подарю». Тут бабушка открыла комод. Достала коробку с компьютерной игрой. Протянула ее мне. «Эта игра... Путешествие по стране 39310. Теперь она твоя». Тут бабушка мне весело подмигнула. «Ничего себе!» Я был сбит с толку. Меня же привезли к бабушке, чтобы она сделала из меня геолога, как все Петровы. «А она?» «Поощряет мое геймерство?» «Новое?» ну, — спросил я. «Впервые такую вижу. В играх не разбираюсь». Легко пояснила бабушка. Что было в киоске около Булышной, то и купила. Обложка очень хороша, геологическая. каменные горы, видишь, нарисованы. Бери, не брезгуй. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить бабушку и взять игру. Да чего же легко стало на душе. Бабушка Петра оказалась чудесной. Она не начала занудно вдалбливать в мою голову своей каменной темы с порога. Не внушала мне про геологов Петровых, что если я отобьюсь от семейного дела, то пропаду в вихре жизни. Так по-человечески спокойно поговорила со мной. С уважением приняла мой выбор. Геймер так геймер. Игру от души подарила. Бабушка, конечно, понимала, что давить на упрямого внука не стоило. Все равно я бы уперся и не стал менять свое мнение. После обеда я помчался к себе в комнату. Не терпелось включить новую компьютерную игру. Усевшись за стол, я открыл подаренную бабушкой коробку. Достал инструкцию, быстро ее прочитал и вставил диск в ноутбук. На экране появилась яркая картинка. Какая красота! Легкий ветер шевелил гриву сочного луга. Ослепительные цветы среди пушистой травы сверкали, как фонарики. По лугу шла дорога. Все камушки и песчинки на ней были видны. Дорога вела к далекому горному хребту. Его окутала волшебная фиолетовая дымка. По дороге ехал всадник. Синий плащ за спиной, черные сапоги, к седлу привязан волчий хвост. Всадника звали Лыкос. это я узнал из инструкции. По правилам этой игры, я должен был управлять действиями Лыкаса.